Два двадцатые. Сев в карету, первым делом Вальтер почувствовал аппетитный запах мясного пирога, а уже после этого увидел и его источник: накрытый на сиденье заботливым юдиком стол из самого пирога и бутылки с молоком. Все это богатство лежало на платке, в который до этого был завернута, а молоко кучер прислонил к спинке сиденья. Все же зря я иногда на паренька ворчу, вон как старается, нос. Вальтер хотел уже приступить к трапезе, как карета остановилась и раздался голос у упомянутого паренька. «Приехали, господин!» Макс, к сожалению, взглянул на пирог. Но дело всегда прежде всего, потому он не стал задерживаться и покинул карету. Его заметили сразу, в отличие от дома Турлофа. Во дворе великой мастерицы Сесилии, чьим отцом был друг Броган Юлов, Бегали дети, две девочки не старше десяти лет. Та, что постарше, чернявая, с длинной косой. Младшая была русой, а волосы просто убраны в короткие хвостики. До прихода Вальтера девочки кидали друг дружке мяч, но незнакомец за калиткой привлек их внимание, особенно его перчатка. «Мама!» — раздался на всю улицу крик старшей. «Тут какой-то мак у ворот топчется!» Вальтер от такой простоты и неуважения внутренне поморщился как же этим простолюдинам не хватает манер. Да его в детстве дед за подобное поведение выпорол бы как минимум. А мог еще и показательным перед слугами такое сделать, вот когда стыда не оберешься. Из особняка вышла красивая блондинка и быстрым шагом направилась прямо к Вальтеру. И если поначалу он обрадовался, что в этот раз на его приход отреагировали довольно быстро, то, глядя на женщину, которая чем ближе подходила, тем хуже было предчувствие. Тридцатилетняя девушка, довольно стройная даже миниатюрная, была красива. Вот только это была красота разгневанной фурии. Зеленые глаза горят, походка резкая, как будто прямо сейчас бой, голова чуть наклонена вперед. Когда она дошла до калитки, Вальтер понял, что интуиция вопит не зря. К нему подошла сама мастер Сесилия, А если что и было про нее известно, так это про тотальную ненависть к магам и умение мстить. За этой с виду хрупкой девушкой довольно мрачный орел славы. Людей, что оскорбили Сесилию, еще живы. Таких Вальтер не знал. Неужели его сейчас пошлют и придется ехать к самому основателю Союза? Маг-то рассчитывает на разговор именно с Юлафом. А тот просто мастер-часовщик, а не мстительная блондинка. Пожалуй, только из-за мрачной славы девушки до сих пор сходят с рук проверки своих изобретений на улице города. «Что вам нужно?» — в последний момент, заметив знак стажера, полиция процедила Сесилия. Изначально с ее губ явно рвались совсем иные слова. «Здравствуйте! Я к уважаемому Юлофу, по поручению своего наставника, следователя Радбора!» На одном дыхании, чтобы его не перебили, выпалил Вальтер. Да, он не любит мастеров вообще и великих мастеров в частности, но есть среди них личности, которые заставляют трепетать. И блондинка одна из них. Не то, что тот же Турлов. Зачем? Вальтер только что воочию на практике увидел, что у его наставника есть все же вес в глазах общественности. Не то, чтобы он в этом сомневался, но одно дело обыватели, а совсем другое дело элита. И, к сожалению, Вальтера, женщина, стоящая перед ним, в эту элиту не входила. Но после упоминания Радбора смягчилась и уже не пыталась прожечь мага взглядом, а слушала. Увы, но он сомневался, что даже теперь она выполнит его просьбу, а потому предпочел ответить обтекаемо. «Наставник приказал задать вашему уважаемому отцу пару вопросов. Возможно, он сможет помочь нам в одном расследовании». Все еще недоверчиво, смотря на мага, Сесилия все же открыла калитку и впустила его. Стоящие неподалеку девочки с интересом разглядывали Вальтера, и тот не сомневался, что сегодня ему не раз перемоют кости. Особняк мастера Сесилии разительно отличался от жилища Турлофа. Здесь не было ощущения одиночества, пыли было меньше, в каждой комнате, через которые провела его мастер, тикали часы, а то и не одни, все же отец и дед. Ее были часовщиками, что не могло не сказаться на интерьере. Из кухни выглянула темноволосая женщина, чуть постарше блондинки, но удивительно на нее похожая. В гостиной, мимо которой они прошли, слышались старческие голоса. Судя по препирательствам и той обыденности, с которой они произносились, не иначе, как супружеская пара там обосновалась. Родители мастерицы. Но нет, Сесилия прошла вглубь дома и остановилась у массивной двери из темного дерева, Тяжелый даже на вид, после чего постучалась. Никакого ответа не последовало. Но Сесилию это не расстроило. Открыв дверь, она заглянула внутрь. — Пап, ты свободен? — А что случилось? — услышал Вальтер, приглушенный дверью голос. — Тут тебе из полиции, стажер. — Из полиции? — удивился Юлов. — Ну, а найду, пожалуй, минутку. Пусть подождет. Развернувшись ко мне, Сесилия хотела что-то сказать, но тот же голос из-за двери продолжил. — Я его здесь приму. Не веди никуда. — Это маг, — бросила она. — Ну и что? Видимо, Юлов действительно относился к магам гораздо мягче, чем его дочь. — Брось, Сесилия, ему не небось, лет двадцать, раз стажер. Пусть подождет, я скоро. — Я тебя одного не оставлю, — заявил блондин, поджав губы. И сдержала свое слово. — Пока ее отец не освободился, не открыл дверь, пуская Вальтера внутрь, она стояла и не отрывала от парня взгляд. Мак чувствовал себя неуютно и в то же время возбуждающе. Вот эта женщина! Эх, а почему Виктория не такая? Это того и гляди убьет. Напружинилась вся, как опасный зверь. Вальтер сам не ожидал от себя, что ему нравятся такие женщины. А ведь убери с лица Сесилии выражение напряженности и готовности в любой момент атаковать, Была бы просто милашка, где-то даже домашняя, абсолютно беззащитная девушка и такой контраст с характером. «Я готов, прошу», — сказал Юлов. Мастер-часовщик был полностью седым. Короткие, сантиметра четыре волосы были аккуратно причёсаны на бок. Гладко выбритый, в рубашке, застёгнутые на все пуговицы и брюк, о которых, казалось, можно было порезать. После Брогана... Не таким Вальтер ожидал увидеть друга-коллекционера. «А ты, пожалуй, нас оставь», — не дал мастер своей дочери зайти за Вальтера в кабинет. «Но папа!» — возмутилась она. «Никаких «но». Знаю я тебя. Только разговор своими предрассудками испортишь. Не все маги плохие. Я тебе это постоянно говорю». Сесилия поджала губы, но было видно, что отец для нее все же авторитет. Потому поджатие губ — это все, что она себе позволила. Закрыв дверь, Юлов повернулся к Вальтеру, который сейчас рассматривал обитель часовщика. Посередине стоял стол с бумагами на краю. Повсюду стеллажи с часами самого разного вида, и ручные, и настенные. — Что ж, я вас слушаю, молодой человек, — пройдя за стол и предложив ему присесть на стоящую стены стул, начал Юлов. — Меня зовут Вальтер Марок. Я стажер следователя Радбора. Не могли бы вы ответить на пару вопросов? Прежде чем просить оружие, Вальтер решил зайти с другой стороны. Да и просто ему было интересно проверить, а не врет ли старик Броган. «Я всегда сотрудничаю со следствием», — спокойно кивнул мастер. Несмотря на возраст, стариком Вальтер его даже в мыслях не хотел назвать. «Полагаю, вы здесь в связи с убийством Верамира?» «С чего вы решили?» — взял стойку Мак. «Неужели он сейчас случайно получит зацепку?» «Ну как же?» — развел руками Юлов. Следователи известны тем, что им дают только самые сложные дела, либо дела, связанные с людьми из элиты Скайлора. А конкретно следователь Радбор специализируется на убийствах. Так что вы здесь либо из-за убийства магистра Лубаста, либо же брата Кантемира, Верамира. С магистром у меня никаких дел нет, да и быть не могло. С Верамиром тоже, но тут вступает дело его брата Кантемир. А вот с ним я уже воли неволи постоянно работаю. Отсюда и мой вывод. Вальтер разочарованно вздохнул. Нет, я не по поводу убийства Верамира. Значит, из-за магистра? Неподдельно удивился Юлов. Да. И потому я хотел бы узнать, что вы делали вечером четыре дня назад. Хм. Мне стыдно признаться, но в тот вечер я, хм, смытился, мастер. выпивал. Ко мне пришел старый друг, вот мы позволили себе немного. Тут он замялся. Больше, чем обычно. Как зовут вашего друга? Прогон, Это торговец, а заодно и отец великого мастера Турлофа. Значит, слова старика правда, вздохнул Вальтер. И тут его взгляд зацепился за телефон на столе у часовщика. А не мог ли тот уже предупредить своего друга? Хотя это уже бред. Тарик не врал тогда, это было видно. Что-то моя паранойя начинает набирать обороты. Не это. Хорошо, благодарю за ответ, коротко кивнул Вальтер. У меня еще будет просьба к вам. Скажу честно, мы уже были у уважаемого Брогана, и мой первый вопрос чистой формальность. На самом деле наставник отправил меня попросить у вас оружие, созданное вашими мастерами. Брови Юлофа взлетели вверх удивления. Для одного эксперимента. Как только мы его проведем, оно тут же будет вам возвращено. Но разве Броган не мог дать вам свое? Мм, удивился уже Вальтер. Он сказал, что у него ничего нет такого и отправил к вам либо к Антимиру, а задачно произнес он. Надо будет спросить его, зачем он это сделал, пробормотал Юл. Я помогу, поднял он взгляд от стола и дам вам требуемое. Как скоро вы сможете его вернуть? «Полагаю, уже завтра». Так как в дом лубастов маг собирался сразу от часовщика, то сам эксперимент он проведет сегодня же. Но потом будет уже вечер, а возвращаться Вальтер не видел смысла. «Хорошо, не вижу проблемы. Идемте за мной, а то, боюсь, Сесилий вам точно не даст даже обычного порохового пистоля». Великая мастерица действительно была против выдачи магу образцов вооружения мастеров, Но Юлов снова показал, что в их доме именно он, а не блондинка главный, так что оружие Вальтер получил. Два стандартных пистоля, самые распространенные в союзе вооружения. Войну ими снабжали рядовых бойцов. Один пистоль стреляет железными стрелками, они очень хорошо прошивают незащищённую плоть, а второй выпускает небольшие сгустки жидкого огня. Залп из пяти таких пистолей в войну спокойно сносил защиту магов четвертого ранга, а из десяти мог и третий ранг защиты вынести. Усиленный скорострел, улучшенная версия пистолей, как правило, выдавалась лучшим бойцам и командирам. С их скорострельностью такой артефакт заменял пяток обычных пистолей, а если боец был виртуозом владения этим оружием, то и десяток мог заменить. И последнее, самое серьезное оружие мастеров, использованных в войне. Бронебойное ружье. Назван так за возможность с одного выстрела пробить магическую защиту до второго ранга включительно. Без этих ружей одолеть тех же магистров мастерам бы не удалось. Благодарю. Завтра оружие будет снова у вас, поспешил отклониться Вальтер. Тетя Сили, а куда этот маг тащит пистоли? Убить кого-то собрался? Услышал Вальтер позади себя голос черноволосой девочки, звавшей при его появлении маму. Так Сесилия не ее мать, пронеслось у него в голове, но сейчас было не столь важно. Главное, что задание выполнено и пора ехать к Виктории. Ты же его отдал себе знать, стоило Вальтер вернуться в карету к оставленному пирогу и бутылке молока. К особняку Лубастов Вальтер подъехал уже в приподнятом настроении. Тут его встретили как родного. Слуги даже не стали дожидаться распоряжений хозяев и сразу... Позволили карете заехать на территорию особняка. Хотя, скорее всего, распоряжение было дано заранее, вот и все. «Юдик, подержи пока», — дал мак оружие своему слуге. «Потом лошадь обиходишь», — бросил он, заметив легкое замешательство паренька. Как же, ведь тот только что начал ей вод наливать, да за зерном потянулся. «Как скажете», — кивнул парнишка с грустью, смотря на гнедую. Вышедший их конюх-лубастов успокаивающе махнул ему рукой, и тот, полностью успокоившись, поспешил за Вальтером. Так, давай по одному. Вика еще не спустилась, так что Мак решил проверить систему в условиях, приближенных к боевым. То есть, когда хозяева не в курсе, что кто-то собирается пронести оружие в дом. А то Вика может автоматически отдать приказ системе игнорировать все, что приносит ее жених. И магическая система примет это за безусловный приказ то не говори, а у магов многое завязано на разум. Получив первый пистоль, Вальтер сделал шаг к двери и, раскрыв ее, вошел в дом. И ничего. Но, может, сама Виктория уже в курсе? Тут он заметил ее спускающуюся вниз. «Здравствуй, мне сказали, что ты уже вернулся. Сегодня ты рано. А что это у тебя в руках?» С любопытством уставилась она на пистоль. «Так, либо система не среагировала, либо просто отключена». Возможно, она была завязана только на магистра? Здравствуй, Вик, кивнул он задумчиво. Скажи, а система безопасности особняка после смерти твоего деда все еще действует? После упоминания о смерти деда Виктория нахмурилась. На ее лицо набежала тень пережитого горя, но она постаралась ее отогнать. Да, действует, а что такое? Да вот, думаю, можно ли пронести в дом оружие и как среагирует на это система? все еще раздумывая о причинах молчания сигнализации, сказал Вальтер. «Но ведь система обязана была среагировать!» «Так, попробуем остальные!» — обернулся он к стоящему за дверью Юдико. Со вторым пистолем вышло то же самое, что и с первым. А вот стоило Вальтеру пересечь порог дома с ружьем в руках, как по ушам буквально ударил резкий колокольный звон. По всему периметру тут же активировались боевые заклинания, что до этого были в режиме ожидания, А самого мага окружил барьер первого ранга, пропускающий, однако, атаки внутрь. Сдумай, сейчас Вальтер выстрелить, даже ружье с первого раза не смогло бы пробить окруживший его барьер. А вот в него бы тут же попал не меньше трех заклинаний третьего ранга. Что это такое, испуган, присел Вика. Из кухни со двора выскочили перепуганные слуги, а со второго этажа чуть ли не к кубарем скатилась панелья со своим Томасом. «Извини, это я проверял, мог ли преступник незаметно пронести оружие мастеров», — ответил Вальтер. «Ты меня не выпустишь?» — с намеком покосился он на продолжающий стоять барьер. «А, да, да, конечно, сейчас!» — Виктория сосредоточилась, и барьер вокруг мага пропал. Правда, остальная защита так и осталась на месте, и атакующие заклинания все еще были направлены на него. Вальтер отлично видел сгусток света под потолком, который... Готов был развернуться в прожигающий все на своем пути луч, да и тени возле порога были не просто так гуще обычного. — Ты все же вынеси это, — ткнула она пальчиком в ружье. Э — -э, Отсюда, а то я еще плохо защитный чар контролирую. — Да, конечно, — кивнул Вальтер. От ее слов у него по спине пробежал целый табун мурашек. Он-то думал, что Вика, как он сам, полностью знает возможности защиты своего дома. оказывается, что нет. Выйдя за порог и положив оружие в карету, Вальтер вернулся в уже пришедший в привычное состояние собняк, и его взгляд остановился на Томасе. Подросток под его взглядом поежился, но скрываться за спиной панели не стал, хотя та точно была готова защитить своего избранника Груди. «А к чему был этот эксперимент?» — спросил Вика, разрядив возникшую неловкую паузу. «Дедушку ведь...» — она сглотнула. — «из артефакта, созданного магами, убили». Томас утверждает, что это сделал великий мастер, кивнул Вальтер на подростка. И нам нужно было узнать, почему именно такое оружие. Могли ли мастера использовать свою разработку? Раньше я думал, что нет. А сейчас ты изменил свое мнение, удивилась Вика. Ее сестра пока предпочла не вмешаться в разговор, волком смотря на Вальтера. Так мать защищает свое дитя, а тут невеста своего жениха. Тьфу, позор. Да, ответил ей Вальтер. Но ведь защита сработала. Только на один вид оружия, покачал головой он. То, что в войну было самым опасным для магов уровня магистр. Но прогресс не стоит на месте, так что... Теперь я ни в чем не уверен. Кстати, тут он прервал взгляд с Вики на Тома. Тебе предстоит подтвердить свой рассказ той ночи. И не только моему наставнику, но и самим участникам событий. Томас после этого застыл от ужаса. Его лицо вмиг побелело, а пальцы стали чуть подрагивать. Вальтеру уже стало противно и жаль Панелью, что влюбился в такого труса. «Нет, я сделаю все, чтобы не породниться с этим ничтожеством. А в крайнем случае придется заставить его быть мужчиной».